у него прекрасные имена уль уля ар-рахман ва возвысился на троном это когда мы говорим аяты это не перевод аятов это примерный смысл поэтому никто из нас не имеет права говорить перевод аятов мы говорим примерный смысл аятов примерный смысл аята потому что у Курана перевода не бывает лаху ма ва ма ва Ему принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под землей. И если же ты говоришь что-то громко, то знай, что он знает скрытое и явное. Также Всевышний Аллах сп. говорит, Аллах Всевышний охватил каждую вещь своим знанием. -махлю -хукма. И подчинил все создания величия и своими ахкамами своими احкамами уасия кулля шай'а своими постановлениями уасия кулля шай'ин рахматан уа и охватил каждую вещь своей милостью своим зданием я ляму ма байна айдихим уа знает то что перед ними и то что за ними уа ляю хитуна они не могут его охватить то есть создание не могут охватить всевышнего аллаха субхана ва тааль маусуфун би маусафа бихи Он описан тем, чем он сам себя описал в своей великой книге, то есть в Коране: "Уа лисани набииль карим" на языке его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва Шейх Салих ибн Абдул Али шейх говорит: бисмилляхир Рахман рахим альхамдулиллилахи раббиль-алямин, вассалату вассаляму аля Мухаммадин ва алихи ва сахбихи аджмаин". Если у кого-то какие-то вопросы будут, старайтесь себе отмечать. Потому что сейчас вы будете спрашивать, например, брат спросил, какая разница? Сейчас мы об этом будем говорить. То есть, может быть, вы будете спрашивать то, о чем мы будем говорить. Поэтому отмечайте, а в конце урока уже спрашивайте. Фази рисаля Маусума би мин ахида. Яни минмутуни аль-мухтасара. Это послание, которое называется Льома Тульатикат. Краткое послание об убеждениях. То есть, один из кратких матнов. Это послание содержит в себе разделы убеждений. И улема похвалили эту книгу после того, как Муаффак Аддин ибн Куддама алей, написал эту книгу. «Ва калиматуха ва и, говорит, и это послание достойно того, чтобы разбирать каждое слово, то есть слова этого матна и предложения, которые написал ибну Кудама. И чтобы разбирались темы, обещай именно Тавсиль подробно. Шей говорит уже о том положении, когда он давал уроки. И так как это у нас три дня осталось... لا такфи ولا تكفي. то есть этого недостаточно биан тушра газ аль-акида шархан вахиан вафиан чтобы разобрать подобным разбором этот эту книгу ли газа санамуру алейхи муруран фихи идяхун кафир, мин масалиха аля шаклин ва ваджх поэтому говорит мы быстро пробежим по этой акиде то есть разбирая вопрос Кратце, каждый вопрос кратце. Однако с дозволением Всевышнего Аллаха вы увидите то, о чем рассказал Ших, достаточно, достаточно будет с дозволение Всевышнего Аллаха Субхану Аллаха. И действительно, эта книга соответствует своему названию, это мы сказали Лума, один из его значений бульга, то есть достаточность, достаточность.